Глава седьмая. Альбрусская битва. Фрегат «Гордость Бора» под светло-голубым флагом белоснежным облаком летел над океаном, раздувая крылья парусов. Свежий зюит позволил поставить все стаксели и оба блинда. Лаг исправно отщелкивал 13 узлов. Марсовый прокричал. «Вижу трехмачтовый! Справа по носу! Дистанция 60 кабельтовых!» Вызвали капитана. Когда мастер, утирая подбородок от винного соуса белоснежной салфеткой, поднялся на мостик, старший помощник доложил. «Обнаружена трёхмачтовая шхуна под флагом пассата, кузен!» «Отлично!» — обрадовался капитан. «Уже неделю бродим впустую, хоть развлечемся. «Будем останавливать? Тут их воды! И курс на запад! На Албрус! Вряд ли у них на борту жемчуг!» «Неважно!» «Наше дело внушить этим солдафонам, что Бора не позволят шастать с контрабандой в любом месте Аквы. Досмотровой партии приготовиться! Когда до шхуны оставалось две мили, капитан фрегата велел поднять сигнал. Наследник нервничал. Когда поползли фалы с сигнальными флагами, спросил. «Но чего они хотят?» Капитан же ребенка пожевал губами. Оторвался от подзорной трубы и сказал требуют лечь в дрейф и принять на борт досмотровую партию на предмет наличия контрабанды. Они там перепились все, или матушка голову напекла, вспыхнул Шаваш. Какого кабестана мы обязаны выполнять их команды? Заморский мох. Имеют право в соответствии с актом о контрабанде, вздохнул Рамил. Мы можем написать ноту протеста и передать в Боробо, когда вернемся домой, разумеется. А просто послать далеко не можем. «Удрать от них, и все? «Никак», — сказал капитан. «Догонят. Из ребенка больше десяти узлов не выжить. «Догонят, получат по зубам». «Это вряд ли. У них пушек почти втрое. 32 против наших 12 И калибром солиднее». Наследник закричал. «И пусть, акулья-требуха! Лучше сцепиться с ними в абордаже и погибнуть, чем стерпеть унижение. Я, будущий Тан, не собираюсь выворачивать свое белье перед заносчивыми ублюдками из сбора. «Приказываю приготовиться к бою!» Капитан молчал, всем видом показывая несогласие. Полковник усмехнулся. «Ну, можем попробовать. Один раз удалось выкрутиться в подобной ситуации. Когда я служил вахтенным офицером на китобое, мы немножко пошалили в чужих водах, и нас прижал корвет мистраля. Давно это было. Но тряхнуть стариной я не прочь. «Давай, дядюшка!» Рамил подозвал старшего комендора. «Кузен!» «Надобно зарядить три пушки правого борта книппелями, а все три коронады ядрами учти дружок возможности повторить залп у нас не будет придется попасть с первого раза иди родной готовься полковник взял капитана за локоть офицер у вас великолепный корабль и прекрасно обученный экипаж все обязательно получится сначала поворот оверштаг и пройти в кабельтоовый на встречном курсе потом за кормой фрегатов притирку И что дадут эти маневры? А вот что. Спустя 10 минут с фрегата наблюдали, как шхуна лихо разворачивается, едва не положив мачты на воду, в крутом оверштаге. И галсами идёт против ветра, приближаясь встречным курсом. Капитан Эфрид фон Бора удивился. «Чего они вытворяют? Проявляют любезность? Подходят ближе? Чтобы наши шлюпки не пришлось долго до них добираться?» – предположил старший помощник. Капитан фрегата согласился и велел убрать часть парусов, чтобы сбросить скорость. Шхуне тоже пора было ложиться в дрейф, но вместо этого ее борт скрылся в дыму. Длинными языками огня плюнули пушки, и воздух разрезал характерный виск к и ядер, состоящих из двух половин соединенных цепью. Вращающиеся с бешеной скоростью снаряды врезались в такелаж, разрезая ванты и фалы, разрывая на части паруса. На фрегате обомлели от такой наглости, не готовые к нападению, ведь даже орудия не были заряжены. Пока истерично надрывались боцманские дудки, и комендоры фрегата спешно откатывали пушки, чтобы снарядить их для смертоносного ответа, жеребёнок вновь сменил галс, прошел за кормой гордости боров в притирку на расстоянии пистолетного выстрела и разрядил крупнокалиберные коронады в упор, разнося в щепки перо руля. Шхуна уходила на запад на предельной скорости, а оставшийся без управления и половины парусов фрегат медленно дрейфовал на север. Старший офицер кричал проклятие и тряс кулаком вслед наглецам, а капитан крякал и крутил головой, натирая багровую шею жестким воротником. «Это же надо! Вокруг пальца обвели! Нахалы, конечно, но умельцы и ловкачи, ничего не скажешь!» «Ладно, починимся и догоним! Обыщем гавани Албруса! Никуда им не деться, под лицам. Дворцовая труба разбудила пассат-яр. Фонарщики закончили гасить уличные светильники и пошли отсыпаться, волоча длинные лестницы и кувшины с ворванью. Стражник, зевая, отправился на свой дневной пост. Центральную площадь у дворца, украшенную ржавыми скульптурами всадников моря. Дошел до места и остолбенел. Прямо на брусчатке сидел странный человек. Рваный в засохших бурых пятнах серый мундир с эмблемами таможенного ведомства, рука на перевязи, Лицо в подсыхающих шрамах, вместо шляпы грязный платок. Непорядок. «Эй, бродяга! слышь меня, ублюдок? У тебя пять минут, чтобы испариться! Проси милостонью подальше от дворца! Не порти настроение публики!» Человек с трудом поднялся, опираясь на костыль, и заявил. «Я не уйду, пока не добьюсь справедливости. Только сам Тан может прогнать меня!» «Да ты берега попутал, как штурман без паса! На баржу захотел, придурок!» «Я тебе не придурок, а вахмистер таможенной службы, цирен Ярпасад. Изволь обращаться уважительно!» Проходящая мимо румяная торговка пирожками попеняла стражнику. «Ты чего пристал? Видишь, солдатик не в себе!» «Да какой он солдатик! Не бойся, мундир с трупа снял! Вон весь разорванный и в кровище!» «Я требую справедливости! Вызовите Тана! Буду разговаривать только с шимчагатом, а не с этой рыжей стервой!» «Как ты смеешь оскорблять правительницу?» — захлебнулся стражник. Все, пошли в участок!» Шагали мимо мастеровые по железу. Здоровенные, мрачные, в кожаных передниках. тяжелые молоты в руках, как детские игрушки. Сказали. «А что, коллег прав, стервы и есть. Нами правит Тан, а где он? Уж и не помним, когда видели. Пусть выйдет из дворца, пообщается с народом!» Стражник выхватил рожок, завопил. «Бунтовать? Я вот сейчас зачну дудеть, вызову наряд, всех в кутузку отправлю!» «Всех не пересажаешь, акуль кишки! Мы и тебе не старосты родов, благородству не обучены! Сейчас я молоточком по темечку тресну, замаешься сопли от брусчатки оттирать! Или что там у тебя под шапкой вместо мозгов?» Пока мастеровые припирались с представителем власти, сзади подобралась торговка и треснула его по спине корзиной. Только пирожки разлетелись. Стражник всхлипнул, вздрогнул, выронил рожок и бросился бежать. Вслед ему неслись свист и улюлюканье. Народ толпился вокруг истерзанного Вахмистра. Тот подробно рассказывал про разбойников, подло напавших на горную заставу, прикрывшись бумагой, подписанной самой эльтруной. По рассказу Цирена, получалось, что это сама Танесса повелела перебить таможенников, чтобы не мешали беспрепятственно таскать через границу контрабандный жемчуг. Вахмистр говорил вдохновенно. Привирая без меры, по его словам, выходило, что бесстыжие пираты из циклона спалили всю округу, надругались над всеми женщинами от 13 до 70 лет. При этих подробностях пожилые торговки охали и заливались румянцем. Сожрали всех младенцев и напрочь разорили горный край. Площадь была уже набита битком. Прибежали даже докеры из порта, бросив срочную разгрузку. Раздавались крики. «Тана! Тана хотим видеть! Пусть послушает, что его стерва вытворяет!» «Чагат! Выходи к народу! Ты такой же, как мы, только выбранный правителем! Захотим, обратно запихаем и другого назначим! Кто мы? Воины великого клана или рыбья требуха?» Из ворот дворца вылетел десяток гвардейцев. Принялся теснить лошадиными крупами. Капрал размахивал полошом, призывая к порядку. Толпа нахлынула, облепила, стащила с коня, Содрали медную каску, отобрали клинок. Остальные всадники пятились, закрывали лица от града яблок и яиц, которыми щедро обстреливали гвардейцев, торговки. Наконец развернулись и понеслись под защиту стен дворца. Кипела площадь, плясала, пела похабные частушки про бесстыжую рыжую тонессу. «Служат родине гвардейцы, как народ их не просил! На кровати у Эль -Труны бьются из последних сил!» Из весёлой толпы выбрался неприметный горожанин в мундире почтового ведомства. Зашел в харчевню и тихо сказал хозяину. «Началось. Надо отправить почтовых голубей на жеребёнка и в Боробо». Наследник недовольно потрогал металлическое плетение. «И зачем эта древняя ерунда? тяжелая, гремит и от пули не спасет? «Ваше высочество, этому правилу триста лет», терпеливо пояснил Рамил. В землях дикарей особо высокого положения обязаны обрежаться в кольчуге. От пули, конечно, не спасет. Но от местной дряни, вроде стрелок из духовых трубок или кремниевых копий, вполне. А сам почему не надел? Я не принадлежу к правящему дому. И потом, на шхуне всего одна кольчуга. Откуда взяться второй? Их уже и забыли, как делать. Ладно, вздохнул Шаваш. Шлюпки одна за другой уткнулись в песок. Моряки и морские пехотинцы десантного отряда принялись убираться на берег. Рамил оглядел четырёх десятков бойцов. Поморщился. Мало. И махнул рукой. «Пошли! Глядеть в оба!» Добрались до деревни. Мерзко пахло пожарищем, горелым мясом, мертвичиной. Из ставин, уцелевших домов испуганно поблескивали глаза выживших аборигенов. Беловолосый староста, на Албрусе раса такая живет, все блондины, отвечал нехотя. Мало сколько было горцев, куда ушли, неизвестно. «Где искать их?» — пытал Рамил. «Неведомо. В горах». И махнул рукой в сторону сверкающего снегом хребта. «Что-то ты немногословен, старик. Может, тебе пятки на костре поджарить?» — поинтересовался Шаваш. «Воль ваша!» — поёжился староста. «Да только в нашем положении лучше помалкивать. У вас, мореходов, жизнь своя. На кораблик сели да уплыли». А нам тут прозебать без защиты. Трудящего человека любой обидеть норовит. Пошли по береговой тропе, к следующей деревне, Рыбацкой. Жеребёнок снялся с якоря, сопровождал, прикрываясь моря. Рыбаки оказались гостеприимнее. Накрыли в общинном доме стол, угостили пришельцев свежей рыбой и местной брагой. «Крепка!» — хвалил наследник. «Такую не стыдно в лучших кабаках посад яропить, И вкус необычный». «Травки добавляете?» «Их!» — согласился рыбачий староста. «Особенные тут травки, колдовские!» Когда десант пассата в полном составе захрапел за столом, староста вызвал на улицу племянника, сказал. «Дуй в горы, пусть приходят, берут их голыми руками. Не забудь царю хребта сказать, чтобы дань уменьшил или вообще освободил, коли так помогаем ему». Белобрысый мальчишка кивнул и побежал, сверкая голыми пятками. Рамилу снилось прошлое. Чагат, крепкий, 40-летний, не нынешняя развалина. «Присматривай за наследником, майор!» Черноволосый, синеглазый батар. «Дядюшка Рамил, правильно делаю?» «Ты командир синего эскадрона, сынок, привыкай. Согласно пути воина, военачальник сам решение принимает, в одиночку. И отвечает за него только сам. Перед родиной отвечает, перед боевыми товарищами и живыми» и особо перед мертвыми, по глупости твоей погибшими. Бешеная скачка, ночная схватка с контрабандистами. Храп коней, вспышки выстрелов в упор и смеющийся батар, утирающий чужую кровь с лица. Вновь топот копыт, летит эскадрон, разворачиваясь лавой. Да уже и не эскадрон, полк. Земля сотрясается от скачки. «Полковник!» Рамил поднял голову от стола. Грохот не исчез. Нарастал, накатывал. Полковник, горцы напали! крикнул капрал и забулькал кровью, схватившись за пробитое стрелой горло. Ах ты, жакулья гниль! закричал Рамил. Отряд, подъем! Отражение атаки! Еще не протрезвевшие, шатаясь, бросались к узким окошкам общинного дома деревни рыбаков. Целились в темные фигуры, разряжали мушкеты, потом скусить бумажный патрон, высыпать порох в ствол, следом загнать разорванную оболочку вместо пыжа, После свинцовую пулю прибить шомполом, запыжить, открыть полку, насыпать порох для затравки, взвести курок готово. Выстрел. Горцы кружили вокруг дома, полили из луков, стоя на стременах. Один за другим падали мореходы, пораженные старинными стрелами. Стреляли из мушкетов в упор, да только горцев было слишком много. Стрела ударила наследника в плечо. Кольчугу не пробила, но приложила знатно. Шаваш выронил пистолет, поморщился, сунул руку под железо. «Вроде сухо. Нет крови». Горцы поняли, наконец, что в сложенном из брёвен доме моряков не взять. Сменили тактику. потянула дымом, затрещал потолок. Рамил поглядел вверх, выругался. Подскочил к наследнику. «Уходить надо, ваше высочество! Пробиваться к берегу!» Собрал оставшихся. Три десятка. Многие поранены. Выбили уже занявшуюся огнем дверь. Вывалились плотным строем. Наследник в середине. Горцы завизжали, пришпорили коней бросились на перерез, размахивая короткими копьями. Друг наследника, верный собутыльник Тарам, остановил десяток морпехов, дал залп в упор, прокричал. «Богинеты в ствол!» Выставили штыки, наклонили в сторону налетающие конницы, уперев приклады в землю. Стальные жало встретили, вонзились в груди храпящих лошадей. Умирающие кони вставали на дыбы, выбрасывая из сёдел наездников. Запасат! Тарам рубил, колол, отскакивал и снова бросался в схватку. «За шаваша!» Горстка мореходов отступала, отмахиваясь шпагами и абордажными топорами. Уже по колено в воде. Все, не отбиться!» — обреченно подумал Рамил, когда завыл корабельный горн за спиной. Неожиданно громко, близко. Понял, прокричал. «Всем лечь!» И схватил наследника, уронил в воду, навалился, прикрывая. Грохнул бортовой залп. Поверх упавших моряков пронесся огненный смерч кортечи. Сотни раскаленных свинцовых пуль. Картечь смела, опрокинула горцев. Жалобно ржали кони, стонали люди. Выживших добивали меткими выстрелами с борта шхуны. Рамил встал, поднял наследника. Шаваш откашливался. Его тошнило солёной водой. Пробормотал. «Утопить меня решил дядюшка!» Полковник рассмеялся. Побрел на берег, за ним уцелевшие. Добивали раненых одним ударом в сердце. «Что, Рамил, решил вернуться на место преступления?» Полковник вгляделся, остолбенел. Прижатый туловищем убитого коня, на него глядел царь хребта. Черные с проседью кудри слиплись от пота и крови. Медный шлем валялся в стороне. «И чего вам дома не сидится? Зачем приперлись? Подошел шаваш, спросил. «Что за дикарь тут гавкает?» «Дядюшка, заткни ему пасть, добей!» Полковник очнулся, произнес с трудом, будто рот набит галькой. «Это не дикарь, это Шин-Батар-Яр-Пассат!» пасад о братец нашелся! Что-то я не рад встрече! Тану-Чага тут достаточно одного сына!» Наследник вынул шпагу, шагнул, целясь в грудь. «Шаваш, сзади!» Мелькнул силуэт. Черноволосый юноша замахнулся топором, целясь в рыжую голову. Полковник успел перехватить руку, ударил в челюсть. «Твоё отродье? Выходит, племянник мне?» — спросил Шаваш. Батар покачал головой. «Если ты сын Эльтруны, то нет, не племянник. Твой младший брат, Рустум». «Что? Бредишь, царь дикарей?» «Ваше высочество», — заторопился полковник. «Уберите шпагу, дайте объяснить». 18 лет назад Батар отправил на Албрус его отец, Шин Чагат, чтобы сгубить и самому жениться на Альтруне. Да, сынок. Батар был помолвлен с Альтруной. И она носила ребенка, Тебя, Шаваш. Твой отец не Чагат, а Батар. Вот он перед тобой. Обними и назови папой. Какая чушь! Вы с ума все посходили? Душераздирающая история для дешевой книжки, над которыми плачут торговки и старые девы. «Это правда, мальчик. Полковник только не договаривает, как, высадив меня на этом берегу, оставил подыхать», — сказал вождь Горцев. «Чагат приказал тебя убить, а я не выполнил приказ», — возразил полковник. «Был уверен, что ты выживешь. Ведь я сам обучал тебя пути воина. Теперь ты царь хребта». «И законный наследник пассата», — усмехнулся Батар. «Так и до императора всей Аквы». Он не договорил. Шаваш завизжал, прыгнул вперед, ударил шпагой выше кольчуги, в горло. Рубил и рубил бездыханное тело, крича. «У посада только один наследник! Шин шестой! Это я! Слышишь, дикарь!» Шаваши оттащили с трудом. Долго отпаивали из фляги, оттирали кровь с кольчуги. Полковник смотрел, обессиленно опустив руки. Устало сказал прибывшим на шлюпке морякам. «Тело заберем с собой, в бочку и залить ромом». И этого черноволосого юношу тоже на борт, только осторожно, он без сознания. Куда ты его тащишь, Рамил? Спросил Шаваш. Пришить ублюдка и дело с концом. В нем течет кровь шинов. Пролитие крови правящей династии, государственное преступление. Отвезем в посад Яр, там разберемся, твердо сказал полковник.